Глава шестнадцатая «Все погибли?» — тихо спросила я через некоторое время. «Да». Люба повернулась к нам. Они даже не добрались до поселка. Мы подумали, их затянуло в воронку у камышей. Обе лодки были привязаны к затопленному дереву и сами полны воды. Это было как раз то место, где расстреляли тех семерых мужчин. Могила, адский водоворот, их всех словно захватила темная сила, признав загрешников. Если оставить предрассудки, их гибель вполне объяснима. Часть Агатового озера, что у Жуковки, образована карстовыми разломами. Отсюда и омуты, — заметил майор. — Тела искали? — спросила я. Милиция смотрела все вокруг, но из наших на озеро лодку больше никто не спускал. — Так кого же я видела в лодке? Кто напевал романс? Вспомнила я недавнюю картинку. Вода на озере была чистой, я видела лунную дорожку и никаких камышей. Значит, лодка проплывала совсем близко к нашему поселку, к мосткам. И в лодке точно был не цыган. Тогда кто же? «Интересно, было какое-то расследование? Все же люди погибли?» — проговорила я вслух, обращаясь к сотнику. «Да», — вместо майора ответила Люба, небрежно махнув рукой. «Милиция разбиралась. Нас допрашивали с Тамашем, родителей погибших, и в конце концов признали, что произошел несчастный случай. Вот так осиротел твой папа, девочка. Я ему заменила мать, Тамаш отца». Шандор неплохо учился, окончил восьмилетку и уехал в город в техникум и больше никогда не приезжал. Почему? Перед отъездом они с Тамашем поссорились. Баро хотел его женить, а Шандор учиться. Он всегда рвался в город, даже не знаю, почему так. Скучал в деревне, держался особняком. Не любили его ровесники. Кроме того, он мог гадать на картах, его даже. Стали дразнить за это у нас всегда. Шувани — женщина. Да, отец в городе гадал людям. И вам о нем ничего не было известно? И обо мне? Как же ты меня узнала, маме? Тамаш упрямый старик. Вычеркнул его из жизни. А я с Шандором встречалась в городе. А потом он женился, ты родилась. И ему стало не до меня. О том, что он работает в поселке комендантом, сказала твоя мама. С Верой мы случайно встретились на рынке, который у старой мельницы. Узнать ее было легко. Шандор фотографии показывал. Ваши рыжие кудри издалека видно. Люба улыбнулась. Я подошла. Она очень удивилась, узнав, что и я, и Тамаш живы. Твой отец, как оказалось, нас похоронил. Мама мне ничего не рассказывала. Наверное, отец запретил, а ты тогда маленькая была, три годика всего. Я вернулась в Жуковку, но об этой встрече промолчала. Похоронил, так похоронил. Но, как позже оказалось, Тамаш все знал о жизни Шандора. Откуда? Не знаю, девочка, до сих пор не знаю. Шандор ни разу ни словом при наших встречах не обмолвился, что виделся с Тамашем. Я была уверена, что он его не простил. Хотя за что прощать? То, что Тамаш знает, где искать Шандора, выяснилось в тот день, когда случилась та стычка между нашими и русскими. В августе 2012-го, я рассказывал, перебил сотник. Да, правильно. Наш дом подожгли с нескольких сторон, но мы с Тамашем в этот момент были не в доме. Он на заднем дворе, я в этой хате. Пока ехали пожарные, Тамаш успел вынести мешок с золотыми украшениями. В доме был сейф, где хранилось общее добро. Уже началась драка, парни обозлились, что приехавшие пожарные стали тушить не наш дом, а соседский, где жила русская семья. На него быстро перекинулся огонь. Уже давно вражда началась, а тут словно... Последняя капля в чашу. Виноват был Тамаш. Отказался выдать замуж за местного русского парня нашу девушку. А тот решил отомстить. Во время драки Тамаш не пытался никого остановить. Просто сел в машину и уехал. Мне он сказал, что отвезет мешок Шандору в дачный поселок. Я только спросила, откуда он знает, где искать твоего отца. Но Тамаш отмахнулся, пообещав скоро вернуться. Я ждала его до ночи. Драку разогнали. Многие наши собирались уезжать, боялись за своих мужчин. К утру почти все цыганские дома опустели. Я решила остаться в этой хате. Большой дом и двор выгорели почти полностью. Он так и не вернулся? Нет, там пропал. А вместе с ним и золото. Только вечером приехал участковый и сообщил, что нашли его мертвым в машине. А золото? Бару ограбили? Ты рассказала об этом полиции? Нет. Люба бросила быстрый взгляд на сотника. А почему мне-то вчера ничего не рассказали? Упрекнул тот, осуждающе покачав головой. Что прошлое ворошить-то? Пропало и пропало. Откупились от смерти. Бог только баро забрал. Остальные все живы. Может, кому-то это золото впрок пошло? Или наоборот. Странная философия. — заметил сотник. — Как вы перед своими-то оправдывались? И они сразу рассказала о пропаже тем, кто остался, а через два дня рассказала и о Шандоре. Соседи наши, отец и сын, Петковы, отправились к нему в дачный поселок. Мы подумали, что Тамаша могли убить уже после того, как он отвез ему мешок. «Машину нашли недалеко от дороги в лесу, но в какую сторону она двигалась по дороге, и сделала непонятно», — вновь перебил сотник. «Мы не знали, какой дом ваш. Почти все были заколочены, а у крыльца одного Мира обнаружил кровь. Когда залезли внутрь, поняли, что в нем и жил Шандор». «Как это? По каким таким признакам?» — не удержался сотник. «Искали портреты рыжей кудрявой девочки», — улыбнулась Люба. Я им рассказала, как выглядит дочь Шандора. Да, один альбом в спальне остался после переезда в город. Вот смотри. Люба встала и отошла к буфету, вернулась, держа в руке фотографию в рамочке. Но не в альбоме она была, у кровати на тумбочке стояла. Для меня захватили. На фото мне было лет пять, я поняла, где сделали снимок у дома Громова. За моей спиной виднелись противоположный берег озера и густой лес. В руках я держала книгу и детскую панамку, но правая нога была без сандалика. Я вспомнила, что у него оторвалась подошва, причем случилось это возле дома Громова. Он приклеил подошву, положил сандалик сушиться на крыльцо и взял в руки фотоаппарат. Я совсем забыла об этом снимке. «А золото Питковы нашли. Никакого мешка в машине Баро не было обнаружено, и осмотрел материалы дела. Нетерпеливо вмешался Сотник. Ничего они не нашли, весь дом обыскали, и хозяин так и не появился, а позже узнали, что Шандор покончил жизнь самоубийством. Только я всегда знала, что не мог он сам. Убили его, наверное, как и Тамаша. Все же преждевременно, — начал было Сотник, но под моим взглядом тут же замолчал. Вы, Сотник, не стали тогда осматривать дом, а не то бы наткнулись на следы пребывания непрошенных гостей, не удержалась от упрека я. Вот вам и мотив убийства, пропавшее золото. Кто-то выследил Тамаша, кто-то из цыган. Могли увидеть, как он уезжает? Как теперь узнаешь? Тот, кто ограбил Тамаша, сюда не вернулся. Люба внимательно посмотрела на меня. Я закрыла глаза, и вновь тихая гладь озера, лодка, человек в плащ-палатке, напевающий романс. Скорее всего, убийца уплыл в лодке, но я не вижу, кто это. Голос мужской, на голове человека капюшон. Голос? Откуда вы? Он не один? С кем-то разговаривает? Сотник смотрел на меня с интересом. «Романс напевает». «Какой романс? Что нам это дает? А лицо? Лица не видно?» «Роман старинный русский. Не для меня придет весна». Автор — офицер морской пехоты Молчанов. Музыка Девитте. 1838 год. «Откуда такие точные познания, Ляна Шандоровна?» В вопросе майора чувствовалась насмешка. Представьте, консерваторию окончила Михаил Юрьевич, если вы помните. Не всегда ведьмой работала, обозлилась я. Ну, извините, лица певца не видно. Не показали, ни кино. Нашу перепалку остановил негромкий смех Любы. Ай-яй, ругайтесь, как муж с женой, которые уже надоели друг другу. Не жена на тебе, Михаил, и не будет. Свадьба у нее скоро, так, девочка? «Пышная, дорогая, народу тьма. Я ж сказала тебе в прошлый раз, Михаил, забудь ее. Взлетишь, падать больно будет». «Ну да, помню, на третий круг рая». Сотник бросил на меня тоскливый взгляд и поднялся. «Я жду вас в машине, Ляна Шандоровна». Он вышел. Я было метнулась за ним, но была остановлена властным взглядом бабушки. «Сядь». Себе его жалко, понимаю, но не унижай мужика. Не он твоя судьба, сама знаешь. Тот, кого встретила недавно, тебе равный, крепко высвязанный, но не все гладко впереди. Выдержишь, будете вместе всю жизнь. Что с ним может случиться? Георг в городе почти что бог, деньги, власть, сила. Ты о нем не все знаешь, повторила она почти в точности слова самого Фондо. «Маме, что меня может напугать или удивить?» Рассмеялась я, зная, что справлюсь с любой проблемой. «Бывает так, как не реши все боком. Или тебе, или человеку. А решать нужно. Себя пожалеешь, человеку плохо будет. Ему поможешь, с тобой беда случится. Может, и смерть придет». «Ты о каком человеке сейчас? Тебе о Георгии что-то известно? Мне стало не по себе». «Не знаю я его совсем, не выдумывай, тебя знаю, судьбу твою вижу, но не до конца, темнота впереди, потому что от тебя все зависит, девочка, и не ведаю, смогу ли помочь, если пойдешь против себя или против Георга, и простит ли, а может быть, твою сторону примет. Так свадьба моя еще вилами по воде писана, значит?» Я поняла, что не поняла ровным счетом ничего. Нет, свадьба будет, а что следом придет, одному богу видно. Иди, там Михаил ждет. Пора. Дорогу сюда теперь сама найдешь. Не забывай меня.